Глава 36. Шриф остался стоять, а задача моргая и как видно безуспешно пытаясь осознать тот факт, что впервые кому-то пришло в голову поддержать за зад аж самого грозу магического преступного мира. Мне позаботится о том, чтобы в квартиру приглянувшейсяся вам соседке прислали цветы. Голосом профессиональной ассистентки уточнила я. осмелись порекомендовать и ещё подобрать подарок какой-нибудь милый пустячок вроде кулона в бархатной коробочке он точно не оставит даму вашего сердца равнодушной не волнуйтесь на прошлом месте работы мне приходилось выполнять и такие поручения предыдущий начальник был мною доволен шеф медленно обернулся ко мне заглянув в его глаза я как будто услышала предгрозовые раскаты Нарываешься, ласково уточнил он. Ну что вы, шеф, ни в коем случае, заверила я. Просто мне показалось, и вы же сами несколько раз повторили, что у вас специфический вкус. Вот я и подумала. Лучше не думай, а то не сдержусь и укушу. Взгляд при этом у него был такой, что я поняла: лучше замолчать. Похоже, он сейчас слегка на взводе. Развернувшись, он стремительно пошёл к выходу. Я, ухмыльнувшись, поспешила следом. На улице возле дома и в самом деле было красивое кафе с миленькими столиками, однако шеф даже не замедлился. Вы же поесть хотели, рискнула напомнить я. "Не когда", рыкнул он, дел полну. "Если уж совсем не вмоготу будет", слопаю разговорчивую ассистентку. Я ухмыльнулась. Зря вы так, шеф. Ох, зря. Эх, а погодка-то какая. Одно удовольствие прогуляться. Солнышко светит, птички летают, точнее, одна птичка. Зато какая! Над нами повторно пронеслась разноцветная птица. Она самозабвенно резвилась в воздухе, оставляя за собой красивый радужный след, который долго не таял. Крупная какая! размером с добрую курицу. Вот нагадит такая на костюм, навек не отстираешь. Я задумчиво посмотрела на несущуюся впереди шефа, потом перевела взгляд на птицу, та вздрогнула, на мгновение удивлённо замерла в воздухе, напряжённо трепыхая крыльями, издала мелодичный звук, похожий на перебор гитарных струн. И ой! Взвизгнул кто-то из прохожих, шарахнувшись в сторону. Шеф остановился так резко, будто вписался лбом в невидимую стену. На плече жизнерадостно переливаясь разными цветами, расплывалось здоровенное пятно. А ничего, красивенько получилось. Только вот запах оставляет желать лучшего. И чем она таким питается? Ни разу не видел, чтобы радужный летун так делал. поражённо перешепнулись за моей спиной. Вот незадача. Прямо на свежий костюм, подсоколы языком я. Может, сходите переоденетесь? Шеф только подбородком дёрнул, а потом снова почесал вперёд, вбивая ботинками пыль в мостовую так, словно давил невидимых врагов. Даже его спина всем видом выражала крайнее раздражение. Не знаю, что при этом было написано на лице, но встречные горожане буквально отпрыгивали в стороны. «Что, так не нравится ходить грязным? Ну так мы тебя сейчас помоем». Мысленно утешила я, бодро труся следом, и в тот же миг лейка женщины, которая поливала прямо над нами цветы на ажурном балкончике, дрогнула и перевернулась. К счастью для шефа, она успела её подхватить, Однако содержимое выплеснулось и пролилось прямо ему на макушку. Пятно на плече при этом практически не пострадало. Шеф затормозил и грязно выругался. Прохожая испуганно застыли в ожидании взрыва, глядя на вампира, как на монстра из преисподней. Наверное, у него сейчас очень страшное лицо. Хозяйка на балконе глухо охнула, схватилась за сердце и убежала в дом. Вокруг наступила предгрозовая тишина. Ой, слегка промазала. Промок бедненький, ехидно подумала я. Пожалуй, надо бы тебя обсушить. Неожиданно поднявшийся ветер воронкой взметнул с мостовой пыль и резким порывом брусил её шефу в лицо. На меня тоже попало, но это были мелочи. Я и без того выглядела не лучшим образом. Зато шефу досталось по полной. пыль охотно прилипла к влажной коже и намокшим волосам, которые из-за ветра превратились в воронье гнездо. Вот теперь я отмщена. Похоже, это стала последней каплей. Шеф застыл и просто уставился в пустоту. Улица как-то незаметно опустела. Может, вернётесь в квартиру принять душ и переодеться? тихонько предложила я, активно изображая сочувствие. Дверь в наш офис через дорогу, так что я прекрасно дойду и сама. За несколько минут ничего не случится. Он медленно повернул ко мне голову и сплюнул налипшую на губы пыль. Взгляд был такой, что не оставалось и сомнений. Едва он узнает о том, кто именно наслал проклятие, расправа будет долгой и мучительной. Мне стоило огромных усилий остаться на месте, а не рвануть прочь с визгом. Если рвану, моментально выдам себя. Блин, так страшно мне не было и перед женцом смерти. Некоторое время он молчал, сверлил меня взглядом, мешая вдохнуть, а потом неожиданно протянул руку и вытер большим пальцем какое-то пятно с моей щеки. Я удивлённо замерла. Что он делает? Пока я стояла и в недоумении хлопала глазами, он взял меня за руку и потащил в сторону офиса. Когда мы, мятые, лохматые и грязные как чушки, вовалились в зал для посетителей, немногочисленный оставшийся там народец и в край изумлённая Зальда, которая спорила с каким-то красноглазым детком, резко замолчали и испуганно уставились на нас. Шеф в гробовой тишине, разбавляемой только чьим-то нервным иканием, решительно пересёк зал и втащил меня за собой в коридор. Однако, как оказалось, направлялись мы совсем не в ту помещение, где сидели сотрудники, а к неприметной двери, расположенной ближе к концу коридора. А за этой дверью обнаружились душевые. Причём две: мужская и женская. Да ещё и с отдельными комнатами для переодевания, расположенными слева и справа. Я их видела через широко распахнутые двери. В настоящее время они пустовали. Похоже, сотрудники реально вообще не уходят здесь домой, поражённо пробормотала я. Чумазыш шеф ухмыльнулся, как дьявол, и начал на меня надвигаться, заставляя пятятся в сторону женской душевой. Сходство усиливалось из-за пыльного лица и вздыбленных волос. И взгляд у него при этом был такой многообещающий, аж мороз продрал по коже. Ой-ой, кажется, он всё-таки догадался, кто во всём виноват. Как выяснилось, пятились мы не абы куда. Шеф задавал направление, и вскоре в спину упёрлись шкафчики для одежды. Он медленно Жутко протянул руку к моему лицу, но когда я невольно вжалась, слека изменил направление и открыл дверцу ближайшего шкафа. Оттуда он извлёк что-то вроде стопки полотенец и сунул их мне. У тебя 10 минут, зловеще изрёк он, наклонившись к самому уху. Через это время ты должна закончить и быть в моём кабинете. Есть разговор. А если не успеешь, Я приду и лично помогу тебе домыться. Я кивнула и нервно икнула одновременно. Вот блин, теперь точно конец. Он обо всём догадался. Но признание он у меня не вырвет. Буду отпираться до последнего. Хотя у шефа наверняка есть огромное количество способов разговорить тех, кто говорить не хочет. Вспомнить только его жуткий взгляд, когда он собирался допросить эту Лаури из изысканного клуба Шеф отстранился, и исчез так резко, что только ветер хлестнул по лицу. Дверь в комнату для переодевания сама собой захлопнулась. Только в этот момент у меня получилось выдохнуть, но не полностью. Угроза шефа словно зависла в воздухе. И почему-то не оставалось никаких сомнений, что он непременно выполнит обещание. Может, просто умыться и всё? Но кожа тут же защипала от грязи. Страшно захотелось в душ. Ладно, рискну. Я рассмотрела стопку у себя в руках. Помимо большого чистого полотенца, там был свёрнутый меховой халат. Ну и хорошо. Даже если придётся идти в кабинет к шефу в нём, он прикрывает намного больше, чем этот развратный ведьминский наряд. Однако же, когда я вышла из душевой кабинки, уложившись ровно в 7 минут, то увидела рожеволосую зальду с моей утренней одеждой в руках. Ну, то есть с той самой, в которой я пришла сегодня из дома. «Скорее переодевайся и иду к шефу в кабинет!» Она швырнула мне вещи. «Поторопись! Не знаю, что ты натворила, но заранее сочувствую. Ведь ты, как ни странно, умудрилась мне даже понравиться. Ну, прощай. Свидимся ли еще?» Она покачала головой и вышла из душевой, оставив меня наедине с суצным мрачными предчувствиями. В кабинет я входила как в логово к зверю. Зверь уже был там и ждал меня, присев на свой стул и скрестив руки на груди. Наpовшись на его взгляд, я запнулась на ровном месте и едва не повернула обратно. Однако захлопнувшаяся за спиной дверь чувствительно подтолкнула меня к нему навстречу. Как-то автоматически я отметила, что он тоже был в душе и даже переоделся в свежий костюм. Видимо, хранил запасной здесь, на работе. Правда, пиджак и галстук отсутствовали. Рубашка была расстёгнута на несколько пуговиц, а рукава он закатал до локтей. Волосы уже не походили на воронье гнездо. Они были влажными и чуть завивались у кончиков. Арьен медленно поднял руку и щёлкнул пальцами. Стекла в кабинете поддернулись дымкой и стали непрозрачными. Мало того, звуки снаружи будто обрезало. Похоже, если меня сейчас будут здесь пытать, никто ничего не увидит и не услышит. Шеф легко поднялся и плавно двинулся вперед. Я и сама не поняла, как качнулась назад и уперлась спиной в запертую дверь. Он навис надо мной, молча рассматривая лицо, А потом вдруг случилось нечто настолько странное и неожиданное, что это шокировало меня даже сильнее открытой агрессии. Его взгляд потеплел, а уголки губ неожиданно дёрнулись. Ну что? Выходит, покорилась-таки тебе сила. Совсем по-доброму усмехнулся он. Никогда не видела у него такой улыбки. А Я застылась с приоткрытым ртом, пытаясь понять, что происходит. «Не трудись отпираться. Нет никаких сомнений, что за наложенное на меня проклятие следует благодарить именно мою милую ассистентку. Расслабься, я не злюсь». «Не понимаю, о чём вы?» — нашла в себе силы возразить я. «Каким бы добрым ни казался шеф, уж мне-то лучше многих было известно, насколько страшным он может быть». Вполне возможно, что это уловка, чтобы заставить меня признаться. «Ну-ну. Боишься откровенничать так, как подозреваешь, что я нарочно вытягиваю признание?» Вновь проявил свою мерзопакостную и проницательный шеф, с явным удовольствием продолжая изучать моё лицо. «Не волнуйся. Мне не нужно признания. Я точно знаю, что это ты. Видишь ли?» За всё время никому так и не удалось навести на меня проклятие, хотя желающих было немало. Лишь раз покушение на меня обернулось успехом. Одна милая ведьмочка каким-то чудом сумела невероятно успешно провести атаку и скинуть мне на голову цветочный горшок. И только это ведьмочка заставляет мои рефлексы резко замолкать. Вопрос только один. Раз ты сумела овладеть силой, Почему сразу не сбежала от меня, как изначально собиралась? Учти, в желании отомстить я не поверю. Ты точно не стала бы рисковать и просто так со мной играть. Так почему осталась?